Глава девятая. Наконец-то дома. Ее глаза все время светились перед ним, вспыхивая искрами то радости, то укоризны. В тот последний далекий день, когда она вся, запорошенная снегом, стояла на высоком крыльце родного дома, накинув на плечи малиновую шубку, опушенную темным соболем, и махнула ему узорчатым платочком, А он обернулся в воротах, сдержал коня и, не утерпев, помчался обратно к крыльцу, сжал маленькую руку, горячую, крепкую, и, выхватив ее платочек, понесся в скач, вздымая снежную пыль. Этот день он вспоминал потом много-много раз. Доставал тайком заветный платочек, расшитый по краям алыми шелками, и вдыхал нежный, чуть заметный аромат весенних цветов. Не забыл он ее свою любовь. Но помимо воли одурманила голову прекрасная татарка, зачаровала своей грустной песней, знойной пляской, змеиной гибкостью тела, и он проводил в ее шатре дни и ночи, все забывая, слушая ее бархатный голос, заливая свою кручину крепким янтарным вином. И как хорошо все же, что теперь ему не придется, как приказал Батый, вести ее с собой в Новгород. Он снова один, свободен, и гибельного дурмана как не бывало. Теперь впереди дальняя дорога, такая же бесконечная и томительная, как щемящее сердце тоска. Его дружинники и слуги все на лохматых, взъерошенных конях растянулись по узкому бечевнику вдоль застывшей бескрайней реки и делали короткие остановки в редких селениях, утонувших в снежных сугробах. Наконец наступил желанный день, и путь окончен. Знакомые ворота с медным складнем на поперечной балке. Высокие шапки снега венчают боковые столбы. Мощный стук кулака разбудил дворовых псов, и они, гремя цепями, отозвались яростным лаем. Узнав зычный голос хозяина, заохали, забегали слуги, распахивая створки тесовых ворот. Гаврил Алексеевич медленно въехал во двор, окидывая зорким взглядом и блистающие на утреннем солнце слюдины окошки с зелеными резными ставенками, и сани, и крытый вазок под навесом, И свисающие, готовые рухнуть глыбы снега на крыше, и ледяные сосульки, и крыльцо с красными витыми столбиками. Крыльцо, видимо, старательно подметено, и так же, как тогда, запорошено легким снегом, но лапушки еще нет. На ступеньках видны чьи-то следы. Гаврил Алексич придержал коня, ожидая, что вот-вот распахнется тяжелая дверь, и выбежит его хозяюшка простоволосая, не успев по-замужнему заложить тяжелые шелковистые косы а из дома уже стали доноситься визги и радостные крики женских голосов. Отворилась знакомая с детства дверь, и в ней показался седой сторож, Аксен Осипович, в синем охабне. Он спускался по ступенькам медленно и, сняв меховую шапку, низко поклонился боярину. — А где же лапушка? — Здравствуй, друже родной, — сказал Гаврил Алексич. — Где же моя хозяюшка, Ильза не могла? — Сходя с коня и отдавая по воде подбежавшему челядинцу, спрашивал он. А во двор уже въезжали веселые дружинники, и все кругом наполнилось шумом, звоном оружия и громкими приветствиями. Аксен Осипович бросился к Алексичу и припал к его плечу. — Нету, бояра, не наши, любавушки твоей. Нянюшки тебе все расскажут, мне не в моготу. Эх! И старик, махнув безнадежной рукой, быстро засеменил к воротам, пробираясь между шумевшими всадниками. Из двери выбежала старая кормилица. Одной рукой она придерживала накинутую на плечи шубейку, другой поправляла съехавший на сторону платок на седой голове. Семеня слабыми ногами, она опустилась на колени и стала причитать, зачем долго не приезжал, зачем в Орде гулял, жоншку лапшку свою позабыл. Гаврил Алексеевич наклонился, нежно поцеловал старушку в голову сильными руками поднял ее и сказал тихо да говорит толком всю правду что случилось с моей боярыней. кормилица всхлипывая и вытирая широким рукавом глаза принялась рассказывать она много плакала и мне так говорила узнала я что мой хозяин в Орде себе другую жену завел меня бедную позабыл жить больше не хочу руки бы на себя наложил да боюсь гнева божьего и два дня назад обняла на меня крепко так горячо, будто прощалась, просила детей беречь. И к вечеру на коне уехала из дома, никому ничего не сказав. Пока старушка объясняла, на крыльце уже собрались другие нянюшки и служанки. Прибежали и дети, мальчик и девочка. Все говорили, перебивая друг друга. Некоторые утирали слезы. Гаврил Алексич, схватив на руки обоих детей, закричал. — Эй, хватит! — Довольно охоти куда хтать? — Я знаю, куда уехала боярыня. Завтра я ее домой привезу на тройке с бубенцами. А сейчас вступайте обратно в хоромы. Принимайте гостей долгожданных. Накормите моих дружинников. Все бросились в дом. А перед Гаврилой Алексичем остановилась высокая и дородная главная домовница Фекла никаноровна И, удерживая его за рукав, вкрадчиво, сказала. — Я тебе открою, свет наш ненаглядный. Где ты найдешь свою боярыню? Я уже все разведала. Она побывала у бабок вещах, и те наговорили ей, бог, вещь чего. Вот и уехала она в женский скит. Пострик хочет принять, не сделаться. Молодая женская кровь играет. Чего с досадой не придумаешь? Пострик! Шучное ли дело? Вот какой узел скрутился. А ты его сумей распутать.